Я не буду делать даже попыток передать все ощущения, связанные с дежурством роты на болоте. Хотя впечатления моего шефа от того первого дня, когда он присоединился к ним для участия в этом задании, могли бы без сомнения кого-то и заинтересовать. Это мое решение объясняется не столь недостатком желания, ели способности передать всю глубину его чувств, сколь просто недостатком сведений в силу того, что я так никогда и не сопровождал роту на болото. Факт, который я стал чрезвычайно ценить после того, как увидел состояние их формы в конце того самого дня. Дневник, запись номер 024. Иссивец почти смирился с пребыванием в его отеле легионеров. При этом не следовало игнорировать и тот желанный денежный поток, который хлынул после затянувшегося периода застоя, да и то, что сами солдаты доказали, что на деле они не так уж и беспокойны, как он опасался. Он даже поймал себя на искренней попытке потратить часть денег, собственно энтузиазма на улучшение их быта. Однако эти благие намерения в моменту летучились, когда в конце дня пор увидел приближавшихся к дверям отеля легионеров, описать которых можно было только, если сравнить их со стадом свиней, заполонившим тротуар. Начиная от пояса, а в отдельных случаях только от подмышек, В них можно было узнать тех самых людей, которые вчера поселились в отеле. Но, к сожалению, вниз от этой границы бедствия любой намёк на наличие формы терялся в густом слое серо-зелёной мерзости. Липкая на вид эта грязь, как заметил пехивец, не имела достаточной вязкости, чтобы оставаться на своих владельцах. и комьями падала на тротуар. А следовательно, с явной неизбежностью, будет падать и на ковёр, расстеленный в холле. "Стойте там", это прозвучал голос командира легионеров, или, как писавец был склонен о нём думать, главарь банды. Резкий, как удар хлыста, он заставил эти декорированные грязевые фигуры если не замереть, то по крайней мере не двигаться дальше порога холла. Управляющий с некоторым удивлением наблюдал за тем, как шут, чей мундир был столь же измазан болотной грязью, как и у сопровождавших его солдат, протиснулся сквозь передние ряды и предстал перед столом дежурного, осторожно пройдя через холл. словно через земное поле. Добрый вечер, писевец, вежливо произнёс он, оказавшись в непостредленной близости от управляющего. Не могли бы вы пригласить заведующего вашим хозяйством присмотреть за А,прочем, нет, не нужно. Они будут вести себя очень аккуратно. С этими словами он прихватил со стола две пачки газет подпечатанных на бумаге, как их предпочитали видеть еще многие, а затем вытащил из относительно чистого кармана рубашки несколько купюр. Вот, этого должно быть достаточно. Да, и еще пищевец. Слушаю, мистер Шут. С отсутствующим видом отреагировал управляющий, обдумывающий, как взять деньги, не замарав при этом рук. переложить это на кого-нибудь другого казалось ему единственным выходом мне знаете ли всё готово в главном танцевальном зале э в некоторой степени сердала один из ваших сержантов решал, что надо бы поставить перегородку, чтобы как-то разделить мужчин и женщин и поскольку понадобилось дополнительное помещение Пришлось открыть одну из соседних комнат для приёмов. Да-да, перебил его шут. Но они готовы? Да, сэр. Если хотите, я сообщу им, что вы уже прибыли. Для этого нет необходимости писевец. Но всё равно спасибо, сказал командир, начиная пробираться к дверям. Внимание, слушайте меня. Легионеры выжидающе молчали. Вот чего я хочу от вас. Назначенные в наряд легионеры возьмут эти газеты и разложат их на ковре от дверей к лифтам. Остальные должны медленно двигаться за ними, по возможности не сходя с этой дорожки. Часть газет нужно оставить для лифтов. И я хочу, чтобы вы захватили их ещё и с собой, чтобы разложить на этажах. Давайте постараемся свести весь беспорядок к минимуму, чтобы потом поменьше делать уборку. Понятно? Да, сэр. А что случилось с прислугой? Свист, раздавшийся откуда-то из задних рядов, был сопровождан смехом и беспорядочными репликами. Шут в очередной раз пытался утихомирить роту. Позвольте мне ответить на этот вопрос. Рассыны навсегда, заявил он. Пока мы, гости этого отеля, в нашем распоряжении будет и прислуга, и даже прачечная. Крики, готовые хлынуть подобно новой волне энтузиазма, были остановлены очередным взмахом руки. Однако я напоминаю вам, что это в некотором смысле привилегия, и злоупотреблять ей не следует. Если я замечу, что кто-то из вас вынуждает обслуживающий персонал выполнять лишнюю или малоприятную работу, или хуже того, задерживаться на работе из-за лени или неосмотрительности тех, кто находится под моей командой, будут предприняты соответствующие меры. Во-первых, персонал отеля получит дополнительную плату. в соответствии с проделанной работой. Во-вторых, эти деньги будут вычтены из вашего жалования, а не включены в общие расходы, которые я выплачиваю на содержание вас в этом отеле. И, наконец, обслуживание будет прекращаться, а работы будут распределяться между вами, как дополнительное дежурство, всякий раз. когда я замечу, что вы относитесь к их труду без должного уважения. Я выражаюсь достаточно ясно? — Да, сэр. — Хорошо. А теперь я хочу, чтобы вы поднялись наверх, привели себя в порядок, а затем спустились в танцевальный зал. Новый взрыв криков и слиста прервал слова командира. Хотя причина этому был вовсе не он, остановившись на середине фразы, он повернулся, чтобы взглянуть, чем было привлечено внимание роты. Ой-ей, берегите эти девочки. Как насчёт поцелуя, милачик? В дверях отеля стоял Гарри Шоколад. Хотя слово стоял едва ли могло полностью и полноценно передать ту картину, которую он с собой являл. Он держался прямо, словно вооруженный шампол, несмотря на свою полную, почти грушевидную фигуру. На его лица не сходила самодовольная улыбка богатого барона, наблюдавшего за своими вассалами. Но главным объектом внимания, окружающих и причиной его удовольствия, Была его новая форма. Вместо обычной поллинявшей и изношенной формы Гарри шегалял в комбинезоне из вельветтина глубокого чёрного цвета. Перемены в его облике были просто сногсшибательны, и контраст между ним и его облепленными грязью обожателями делал его похожим на только что сошедшего с рекламного щита набранца. Догаящие почти до колен высокие сапоги с низкими широкими каблуками, выглядевшие так, будто были сделаны из мягкой замши, словно добавляли ему рост. Когда он, встав по стойке смирно, отдавал своему командиру честь, так, будто находился на учебном плацу. В танцевальном зале всё готово, цар. Шут Мог бы испытать раздражение от этого излишне парадного тона, с каким его сержант сделал этот доклад, если бы не то забавное впечатление, которое создавал вид Гарри, лучившегося довольством от новой формы. Было абсолютно ясно, что сержант был просто не в силах удержаться от искушения пустить пыль в глаза своей новой формой. выставляясь перед остальными легионерами. С трудом подавляя улыбку, шут ответил на его приветствие: "Спасибо, гаша. Мы очень скоро будем там. Проследи, чтобы все пришли". "Служай, сэр". И вновь последовал ритуал отдания чести, который командир вынужден был повторить, прежде чем вновь обратиться к короти. Как я уже сказал, после того, как вы приведёте себя в порядок, все собираемся в танцевальном зале. Как вы уже заметили, ваша новая форма появилась именно сегодня, и в зале вас будут ждать портные, чтобы окончательно подогнать её. Выполняйте. Его последние слова потонули в гудке негромких возгласов одобрения. И легионеры Тот же двинулись в отель. Чуть былые не позабыв слова командира про газеты.